Кира Леськова 25 июля 2018 года. Когда я погружаюсь в работу, перестаю замечать все вокруг. Время замедляется, даже аппетит пропадает. Могу выпить пару чашек кофе и только к вечеру вспомнить о том, что весь день маковой росинки во рту не было. Мне настолько не терпелось приступить к написанию портрета таинственной Анастасии что процесс подготовки неимоверно раздражал. Вроде бы привычные действия — нанести грунт на холст, чтобы краски ложились ровно, сделать набросок на бумаге в цвете, чтобы понять, как должны быть подобраны оттенки. Но мне казалось, что все получается медленно. В сочетаниях красок нет необходимой гармонии. Карандаш крошится. Вглядываясь в увеличенное изображение будущей монахини, я подмечала новые детали который нельзя было упустить, и накатывала неуверенность, смогу ли я передать все нюансы с необходимой точностью. Хватит ли мне мастерства? Мазки на палитре превращались в волшебные волны, которые играли и переливались в лучах солнца, проникающего через тонкую кисию на окне. Неповторимый, волшебный запах масляной краски щекотал ноздри пробуждал воспоминания о самых первых уроках живописи. На бумаге уже проступал образ будущего портрета. Но прежде чем перейти к рисунку на холсте, мне нужно было узнать, что ответил профессор Переверзев на вопросы, которые я передала с Ниной. Необычная основа, которая была приготовлена, чтобы натянуть на нее холст, ждала своего часа. Стук в окно вырвал меня из состояния творческой медитации. Я заметила, что день уже клонился к вечеру, а Савельев так и не вернулся. Оттирая с пальцев пятна краски, я вышла на крыльцо, навстречу поднимающейся по ступенькам Ирине Кругловой. В своем рабочем комбинезоне я на ее фоне выглядела заморашкой-золушкой. Простое, но элегантное летнее платье, украшенное ручной вышивкой, светлые волосы, локонами спадавшие на плечи. И даже легкий, практически незаметный макияж не могли скрыть волнение неожиданной гостьи. Похоже, меня ждет выволочка за пренебрежение к завершению ремонта дома. Спасет ли ситуацию моя смущенная улыбка и предложение выпить чего-нибудь освежающего? Однако Ирина не спешила ругаться. Согласилась выпить лимонада, и пока я его готовила, с любопытством осматривала гостиную. Фотографии, и наброски, разложенные на столе, мольберт, тюбики с краской. Она выглядела изумлённой. «Давайте посидим в саду на свежем воздухе». Я вручила гостям стаканы. Сама подхватила большой стеклянный кувшин с охлаждённым напитком. «Мне кажется, весь дом пропах краской». И, опережая вопросы, рассказала о предложении Круглова написать копию портрета его бабушки. «Надеюсь, рабочие справляются с заданием?» «Завтра я обязательно их проконтролирую. Просто ваш муж настаивал, чтобы картина была готова как можно скорее. Олег хочет отвезти ее Ростиславу в подарок. Вы ведь собираетесь навестить сына?» «Навестить? Ах, да, наверное. Только я пока не могу поехать. За гран-паспорт не готов. Да еще визу получать. Я думала, что Ростик прилетит к нам после практики». Должно быть, Олег хочет использовать очередную деловую поездку для встречи с ним. Но к чему такая спешка с этой картиной? Мальчик совсем не увлекается живописью, да и живет в студенческом городке. Ирина то замолкала, то что-то долго и сбивчиво говорила. Об учебе сына, о том, что муж всегда требовал от него отличных оценок. Ставил высокую планку, как, впрочем, и себе. Это был странный монолог, слушателем которого она почему-то выбрала меня. Предоставив Ирине самой разбираться в семейных делах, я потягивала лимонад и думала, успею ли быстро приготовить что-то на ужин к приходу Савельева. «Вы ведь вчера ездили в город с Олегом. Странно, что меня не предупредили». Круглова недоверчиво взглянула на меня, нервно сминая кончиками пальцев листочек мяты, выпавший из ее стакана. «Ой, вот только еще ревности со стороны чужой жены мне не хватало. Оправдывайся теперь». «У Олега Владимировича, кажется, были дела в клинике, и я попросила его подбросить меня до мастерской, чтобы взять кое-какие материалы. Надеюсь, я не очень его задержала». Круглова слушала рассеянно, не вникая в подробности. Мысли ее были где-то далеко. Она как будто продолжала свой монолог, но только без слов. «Ирина». «Вы, наверное, хотели меня о чём-то попросить, когда пришли. А я вас отвлекла своими посиделками, разговорами». «Что? Нет, Кира, я просто шла мимо, решила заглянуть. Сегодня весь день провела в усадьбе. Накопилось много дел в саду, на ферме. С последними событиями как-то руки не доходили. Вот наводила порядок. Устала, дай, думаю, прогуляюсь. Буду ждать вас утром, а то работники без дела начинают филонить. А сейчас я пойду». «Поздно уже. Не буду мешать». «Спасибо, что заглянули, Ирина. А то я тоже увлеклась. Забыла, что надо бы ужин приготовить. Надеюсь, что-то найдется в холодильнике. В магазин уже не успеваю». «Ой, я вам завтра соберу яичек свежих, молочка, творога. Своё, домашнее, вкуснее покупного». У калитки мы нос к носу столкнулись с Савельевым, выходящим из машины. Поймав мой выразительный взгляд, он сразу принял официальный вид. «Добрый вечер, дамы. Хорошо, что застал вас вместе. У меня, увы, очередные неприятные новости. Сегодня утонул еще один участник съемочной группы. Несчастный случай. Он запутался при обследовании руин монастыря. Ирина, вам плохо? Кира, быстрее, принеси воды!» Игорь подхватил побледневшую и теряющую сознание Круглову, помог ей дойти до крыльца, усадил. Когда она пришла в себя, продолжил. Фадеев был опытным дайвером, но в этот раз нелепая случайность помешала ему вовремя подняться на поверхность. Водолазы с трудом освободили его тело от каких-то ржавых цепей. Увы, было уже поздно. «Господи, какое несчастливое место! Как заколдованное! Может, этот монастырь не хочет, чтобы раскрыли его тайны?» — высказала я абсурдную мысль, чтобы как-то отвлечь Ирину. «Или проклятая, прошептала Круглова. «И портрет этот проклятый! Не рисуйте его, Кира! Он притягивает к себе несчастье! С тех пор, как он появился в нашем доме, все время что-то происходит!» «Так, милые женщины, успокойтесь», — вступил в разговор Савельев. «Всем происшествием есть вполне реальное и логичное объяснение. Никакой мистики. Вот, например, сегодня мы хватились еще одного товарища из съемочной группы, Матвея Запольского. Думали уже водолазов на поиски отправлять. Оказалось, что он просто решил понырять в другой стороне, не предупредив остальных. Но всё обошлось, к счастью. «Ирина, вы в порядке?» «Мне казалось, что она близка к очередному обмороку». «Давайте мы вас проводим, а ещё лучше, майор Савельев вас отвезёт. Может быть, вызвать врача?» «Нет, нет, спасибо. Со мной всё хорошо. Наверное, это от жары пока занималась грядками и клумбами. Тепловой удар». «Приму душ, отлежусь. Не беспокойтесь, я дойду сама. Здесь же пара шагов. До завтра, Кира. До свидания, майор». Когда Круглова скрылась из глаз, Игорь, глядя ей вслед, проговорил задумчиво. «Сдается мне, она не домой поспешила. Но нас это не касается. Пойдем-ка поедим чего-нибудь. Я голодный, как волк». Как раз думала, что приготовить, когда неожиданно пришла Ирина. Виновато взглянув на Савельева, я открыла полупустой холодильник. «Похоже, мы останемся без ужина». «Ну уж нет». Решительно отодвинув меня в сторону, Игорь по-хозяйски взял процесс в свои руки. «Картошка есть? А лук? Тащи сюда, я почищу». «Так, овощи. А, помой и порежь. И давай-ка нарви петрушечки, укропчику обязательно, чесночка пару зубчиков». «Что тут у тебя такое? Сардельки? Отлично. Сейчас все будет в лучшем виде. Мы, холостяки из стопора сумеем обед из трех блюд приготовить». Сменив заляпанный краской комбинезон на удобный легкий сарафан и выполняя роль помощницы, я из-под тяжка разглядывала своего неожиданного шеф-повара. Белая в полоску тенниска не скрывала тронутые загаром мускулистые руки, в которых споро мелькали ноши лопатка. Темно-русые волосы слегка выгорели на солнце и топорщились коротким ежиком. Милый, домашний. Через несколько минут на сковороде аппетитно шкварчала картошечка, сдобренная мелко нарезанными сардельками и лучком. В миске блестел капельками подсолнечного масла салат. Нашлось полбуханки ржаного хлеба, куски которого тоже были политы маслом, посолены и посыпаны рубленным чесноком с зеленью. «Ммм, как в детстве», — причмокнул Савельев, раскладывая еду по тарелкам. Мы устроились тут же, за кухонным столом, делясь воспоминаниями о любимых блюдах из прошлого. Под абажуром бились залетевшие на свет мотыльки. В траве под окнами стрекотали цикады. Естественным, как будто привычным жестом, Игорь вытер салфеткой жирные капли с моего подбородка, чмокнул в нос. В серых глазах плясали веселые чертики. Хотелось остановить это мгновение, спрятать его под стекло в рамочку, чтобы не спугнуть то теплое, родное, что сейчас было между нами. «Рама! Спрятать!» Какая-то мысль промелькнула в голове. Я пыталась ее удержать, но слова Савельева выдернули меня из задумчивости. Не стал кругловой рассказывать, слишком она впечатлительная. Пришлось бы еще скорую вызывать. Вместе с телом оператора Фадеева водолазы нашли среди руин останки два человеческих скелета. Скорее всего, они долго пролежали, занесенные песком, поэтому неплохо сохранились. И, вероятно, они были прикованы той же цепью, в которой запутался Роман. Значит, легенда о монахинях, утонувших вместе с затопленным монастырем, вовсе не выдумка? А что, если одна из них и есть та самая Анастасия с портрета, Это же фантастика! Если картину разыщут и подтвердится связь с подводной находкой, то ее цена сразу взлетит в разы. Коллекционеры любят такие предметы с историей. Круглов уже знает про то, что вы обнаружили? Нет, мы пока решили не придавать это огласке. Иначе налетят телевизионщики, искатели кладов, просто фанатики. Сначала проведем экспертизу. Установим возраст этих скелетов, поймем, кто это, мужчины или женщины. Потом будем делать выводы. «Игорь, а черепа хорошо сохранились? Ведь по ним можно воссоздать внешность. Я где-то читала про это». «Умница ты моя. Как же я сам не сообразил. Забыл. А ведь у нас в академии был даже специальный курс о восстановлении внешности по костным останкам». Криминалисты использовали метод известного антрополога Герасимова, воссоздавшего облик Ивана Грозного, Тамерлана и даже неандертальцев. Курс у нас читал интереснейший человек Георгий Петрович Дубинин. Ему повезло быть знакомым с самим Герасимовым и практиковаться у его лучшей ученицы Лебединской в Институте антропологии. У нас даже случай был в студенческие годы, когда эта методика помогла раскрыть преступление. Восстановив фрагменты внешности убитого, удалось установить его личность, а потом и вычислить убийцу в его окружении. Надо завтра поискать его контакты, созвониться. Дубинин до сих пор преподает. Надеюсь, и экспертов консультирует. Буду просить его о помощи. Ты мне потом расскажи, какие еще необычные случаи были в твоей практике, хорошо? Только не на ночь глядя, иначе я не засну. Итак, Ирина меня с этими проклятиями взбудоражила. Может, мне действительно не стоит браться за портрет? Но что ты как маленькая, веришь во всякие бредни. Круглова, особо странная, очень впечатлительная и возбудимая. Как любит говорить мой начальник тонкой душевной организации. Кстати, расстроил он меня сегодня. На пенсию уходит. Ждем перемен, как в песне. Давай-ка, дружок, будем убирать со стола. Мы только домыли посуду, как у Савильева зазвонил телефон. Неужели что-то опять случилось? «Кира, придется тебе сегодня ночевать одной. Мне надо срочно в город. Это соседка, которая присматривает за Нельсоном. Что-то ему плохо, рвота, понос. Надо вести к ветеринару. Заодно с утра заскочу в контору, поговорю с экспертами. Не будешь без меня бояться?» «Скучать буду, бояться нет. Встану пораньше, чтобы до жары поработать». Потом надо Кругловым заканчивать проект. Ты ведь вернешься к вечеру? Вернусь. И не только потому, что надо дело закрыть. Игорь обнял меня, поцеловал в макушку. С ужином не суетись, я все привезу. Двери на ночь запри, так спокойнее. Как же это приятно, когда о тебе заботятся! Последние несколько лет я все стремилась сделать сама, отвергая помощь родителей, друзей. Такая сильная одинокая улитка таскающая на себе домик со своими проблемами и страхами. А оказалось, что в слабости тоже есть преимущество. И хотя я была не совсем готова достать из шкафа все скелеты, но доверять Игорю это становилось хорошей привычкой.